Он жил у Тамуза и Инанны уже неделю. За это время Саргон восстановил силы и окреп. Но Млагаша, как и многие прочие нэмы Калхиды, жил земледелием и торговлей. Основными соседями, а значит, партнёрами по бизнесу и ненавистными врагами были Умма и Ур. И в этом состояла главная проблема. Ур 3 года назад стал оплотом Завета, тогда как Киш остался верен старой вере. До сих пор Саргон и не подозревал о противоречиях, раздиравших его родной мир. Завет много лет назад с приходом пророка по имени Ларгар стал удаляться от старой веры, и несмотря на убедительность жрецов Завета, взывавших к отречению от старых богов небесных врат в пользу золотого воина Готовящееся к сошествию со звёзд по всей Колхиде оставались раскиданы очаги сопротивления. Некоторые, как монастырь Акада, удалялись от впадавшего в кучину ереси мира, другие скрывались в тайне, проводя древние ритуалы, но мы, в которых власть сторонников старой веры была сильна, в открытую отвергали учение завета. вягивая себя в безнадёжную войну с Варадишем, столицей Завета и самым сильным номом в истории Колхибы, Энси Умы Иль приходился братом Энси Лагаша Энтарзи, -эн и Ума оставался одним из немногих открытых сторонников старой веры, с которыми Варадиш вёл жестокую и беспощадную войну. В то время Ур Испокон веков более дружелюбный к Лагашу уже принял учение завета и грозил прервать всю торговлю в случае, если Лагаш не поступит так же. Само население Нома уже давно готово официально принять участие в завете, но Энси должен думать о политике. Ума агрессивна и воинственна. Её армия превосходит и числом, и качеством армию Лагаша. И как последнее, недоброе предзнаменовение. Или получил от совета титул Лугаля. Итак, ном с обоих сторон разрываем враждующими фракциями. И в воздухе едва ощутимо витает запах надвигающейся войны. Пускай ты и жрец, Саргон. Но я старше тебя и знаю точно. Нет ничего более жестокого и яростного, чем гражданская война. И самые безумные и жестокие из них войны религиозные. В них люди превращаются в зверей взбешённых и не успокаиваются, пока их же боги не проклинают своих воинов за содеянное. Саргон, Саргон, голос Инанны полнился тревогой. Женщина оказалась на краю истерики. и лишь стиснутая в ее ладони рука Тамаза мешала перешагнуть черту. Мужчина пытался утешить испуганную женщину, бродившую по ночному лагашу и выкрикивающую имя мальчишки. Тамаз не пытался уговорить ее забыть о заблудившемся юнце. Он слишком напоминал и Нане сына, скончавшегося от лихорадки четыре года назад. Наверное, именно поэтому она и подобрала его на площади. Исхудавший, он был почти полной копией скончавшегося. Крестьянин боялся, что его жена могла повредиться умом и видеть в Саргоне нового сына, но что он мог сделать? Отнять у неё даже это утешение? Он не способен на такую жестокость. Саргона они нашли только к утру. Он сидел, прислонившись спиной к городской стене, раскачивался из стороны в сторону и что-то беззвучно шептал. Глаза его раскраснелись от слёз, а грязные щёки украшали мутные дорожки. Он казался умоляющим. И шепча ему на ухо, что всё будет хорошо, супружеская пара помогла ему встать. Мальчик был в шоке и не реагировал на окружающий мир. Лис сжимал, разжимал левую ладонь, в которая, как помнил пастух, обычно была зажата какая-то бумажка. Саргон проспал весь день, и Томас увидел его только вечером. Он вышел во двор, чтобы зарезать на продажу кярха, толстого, невысокого, шестиногого зверя, основу скотоводства Алагаша и половины Колхиды. Переметя подходящего, Томас развернул тряпку подставив лунному свету изогнутый кенжал для забоя скота, и тогда услышал голос. "Можно мне?" У дверей, ведущих из дома во внутренний двор, стоял Саргон, скрытый тенью от занавеса. "А разве ремесло переписчика ты не зарабатываешь больше?" удивлённо спросил Томас. "Последние 5 дней Саргон приносил неплохой доход в дом." Переписывая по заказу священные тексты и молитвы, письмо было почитаемым ремеслом, и платили за него уж точ налучше, чем за грязную и грубую работу крестьянина. Но ответа не последовало, и пастух махнул рукой, подзывая к себе мальчишку. "Запомни, у кярха толстая шкура, её просто так не пробить, а вот на шее кожа нежная, полоснит по горлу над тазиком". очень быстро истечёт кровью, из которой сделаем кровавую колбасу, и умрёт. Убить не так уж тяжело, напутствовал Саргона Тамас, сконцентрировавшись на ноже, ногтем проверяя его остроту. Когда он передавал нож мальчишке, тот случайно взглянул ему в глаза и замер. В них пылала мрачная решимость, словно у воина, скидывающего доспехи. и выходящего против порога с одним мечом он уже мёртв а мертвец не может колебаться мальчик взял из рук замершего пастуха нож и направился к загону убить легко главная практика